Итак, несколько слов о национальной политике самодержавия во второй половине XIX столетия, то есть в эпоху реформ, в пореформенную эпоху. Российская империя была многонациональным государством. Политика здесь колебалась в зависимости от ситуации, политической конъюнктуры, личности самодержца. Если вы помните, я рассказывал Александр I, старался давать в силу своих либеральных воззрений, больше автономии, окраинам, той же Финляндии с 1809 года. 15 ноября 1815 года была дарована Конституция Царству Польскому с широкой автономией для Польши. Николай I, наоборот, что называется, завинчивал гайки. Вот, проводя такую унифицирующую унификаторскую политику да, скажем после польского восстания 30-31 годов по польскому вот, этому органическому статуту 26 февраля 1832 года автономия Польши например была фактически уничтожена в 50-х годах при Александре II оживилось национально-освободительное движение в Польше и Александр II не мог больше игнорировать необходимость решения назревших национальных проблем. В Польше был смягчен полицейский режим. Учрежденный в 61 году госсовет для царства польского состоял из поляков. Наместником в Польше стал великий князь Константин Николаевич, дядя царя, сторонник либеральных преобразований. Но большинство поляков было настроено радикально, им было этого мало. Они стремились вообще сбросить в себя российскую зависимость и создать в прежних границах независимое польское государство. Сотрудничать с российским правительством они отказывали. Основные политические силы, там их было два типа, красные так называемые и белые, условно говоря. Белые выражали интересы польской аристократии, помещики, крупной буржуазии, рассчитывали добиться восстановления автономии королевства польского на основе конституции 15 -го года. Красные опирались на революционно настроенную городскую молодежь, Часть буржуазии, шляхетских кругов, они стремились к восстановлению независимости Польши путем восстания то есть таким радикальным путем. Красные связывали эту задачу с борьбой за интересы крестьянства. В отличие от белых, которые были против постановки крестьянского вопроса, красные предлагали отменить бащину, оброк и наделить крестьян землей без выкупа. В начале 60 х годов 19 века так называемые красные, создали повстанческую. Повстанческую организацию, руководство которой было доверено Ярославу домбровскому Члены организации установили контакты с русским революционным движением, навериваясь одновременно с обществом Земля и Море поднять восстание. Ну, поводом к восстанию в Польше непосредственно послужило проведение в ее городах рекрутского набора, поставленный во главе польской администрации маркиз Велипольский, известный либерал, решил таким образом призвать на военную службу, заподозренных в революционной деятельности молодых людей. В ответ на это, в ответ на это, 22 января 1863 года Центральный национальный комитет Красных объявил о начале восстания, объявил себя временным правительством и издал закон, провозглашающий крестьян собственниками земельных наделов. Государство брало на себя обязательство выплатить помещикам стоимость утраченных земель, одновременно было организовано нападение на несколько русских гарнизонов, которое сопровождалось убийствами русских солдат. Восставшие опубликовали манифест, провозглашавший независимость Польши, Александр II был низложен, вот, а также провозглашалось политическое и национальное равноправие. Через несколько недель к восстанию примкнули белые. Вот весна-осень 1963 года, шла борьба за руководство восстанием, белые медлили с проведением жизнеаградных декретов, не пошли на организацию народного ополчения, к руководству вновь пришли красные. Вместе с тем... Между тем, постанческие отряды терпели военное поражение, и в итоге к маю 1964 -го года восстание было подавлено. Большую роль в поражении восстания сыграли действия правительства Александра II, которое узаконило реформы, разработанные постанцем. Вот такой шаг, достаточно дальновидный. Узаконило и все. То есть, детская, пожалуйста, ваши требования удовлетворены. Все. Прекращайте, чего же вы хотите. Да? Вот. Крестьяне становились собственниками наделов, находившихся прежде в их пользовании. Часть безземельных крестьян получала небольшие наделы э, за выкуп. Вот после подавления восстания правительство повело наступление на остатки автономии Польши. На ее территории было распространено общероссийское управление, на административные, педагогические, церковные должности. Теперь назначались только русские кадры, русификация началась. Польских дворян лишили права избирать предводителей дворянства и теперь назначали в Петербурге. Название царства польское было заменено другим – Привислинский край. Вот итог. также Александр II проводил ряд преобразований в Финляндии, которая с 1809 года была автономией Российской империи. В 1963 году был создан финский сейм, не созывавшийся в течение многих лет. Сейм установил в сроке своих последующих созывов, ликвидировался церковный контроль над образованием, в учебных заведениях вводилось обучение на финском родном языке. В 60-70-х годах Финляндия... Получила свою денежную систему, имела свою таможню, доходы ее не поступали в общеимперскую казну. Своя почта была финляндская, автономная. Из уроженцев Великого княжества финляндского комплектовались финские стрелковые батальоны, находившиеся в подчинении местного генерал-губернатора. Генерал -губернатора. Также среди украинцев и белорусов возникали различные культурно-просветительские организации, так называемые громады. Правда, правительство обвиняло их в сепаратистской деятельности. Они пропагандировали свои родные языки украинские и белорусские, изучение украинской и белорусской поэзии и фольклора. Вот. Поэтому правительство смотрело на все на это очень очень подозрительно. Ну, если вот брать еврейское население, там произошли... Позитивные перемены по еврейскому опросу. Уходила в прошлое практика обращения евреев в православную веру как средство приобщения еврейского населения к государственной жизни. Новым веянием стало внедрение в еврейскую среду русского языка. С 60-х годов было разрешено проживать вне черты оседлости купцам первой гильдии и обладателям ученых званий. В Польше евреям разрешили приобретать то есть росла прослойка еврейских предпринимателей, а также представителей а, творческой интеллигенции. Но национальные политики того периода также были свойственны избирательность и противоречивость. Так, например, уже при Александре, II, указом от, третьем, прошу прощения, Александре III указом от 3 мая 1982 года вновь стали, стало, стали проводиться ограничения евреев. Вновь а, возрождалась вот эта пресловутая черта а, оседлости. Были также в 70-х годах закрыты, созданные для евреев в 1844 году государственные школы. Евреев лишали право селиться вне городов, вне местечек, даже в пределах черты посердности. Им запрещалось приобретать недвижимость в сельской местности. Для еврейских детей вводились процентные ограничения при поступлении в учебные заведения. То есть число евреев, них не должно было превышать установленные нормы. Как правило, 3, там где-то 3, где-то 5%. 3, 5%. Но, но, подчеркну, все эти, все эти притеснения распространялись лишь на тех евреев, кто не перешел в православную веру. православную веру. Более гибкой стала политика царизма на Кавказе. Здесь оказывалась поддержка высшему и среднему духовенству. Из представителей горских народов состоял особый суд, который решал дела в духе народных э, воззрений. Дальновидный министр военный Милютин настаивал на том, чтобы не затрагивать религию и обычаи горцев, их образ жизни, стараться согласовывать политику России с интересами самих горцев. В свете этих представлений была решена судьба лидера горцев Северного Кавказа, пленника Шамиля, который был взят в плен в ауле Гунип 25 августа 1859 года. Его доставили в Петербург с большими почестями. Ему и его семье было назначено денежное содержание, там несколько миллионов рублей за счет казны. Шамиль со своими родными был поселен в Калуге. Вот подобное отношение правительства к Шамилю должно было укрепить доверие горских народов к царю и снять их враждебность. Сам Шамиль пошел на примирение с русской короной. Вот, даже признал ряд ошибок. Вот, признал русского царя как бы повелителем своим. 4 февраля 1871 года в возрасте примерно 74 лет он скончался на территории Саудовской Аравии во время хаджа паломничества в Мекку. То есть вот национальная политика была гибкой. Сочеталось жесткое давление и либеральные методы. Царизм добивался сохранения единства многонационального российского государства. И надо признать, это ему удавалось. Это ему удавалось. Эту задачу решал и внутренний, в своей внутренней политике и Александр Третий, и ближайший советник императора Победоносцев. Правда, Победоносцев отводил обер-прокурор Синода с 880 по 905 год, решающую роль в деле укрепления самодержавия именно православию. И стремился распространять его среди не русских народов. Империи. Буддисты в это время, калмыкии и буряты, подвергались преследованиям, к сожалению. Им запрещалось строить храмы, отправлять богослужение. Со второй половины 80-х годов в Прибалтике, Финляндии, в Польше было введено обязательное преподавание учебных дисциплин в государственных и частных учебных заведениях на русском языке. Дело производства в этих регионах, Прибалтика, Финляндия, Польша перешло на русский язык. Вот. Для поляков-католиков был закрыт доступ к государственным должностям. В Финляндии на русский язык была переведена переписка высших чиновников. По указу Александра III все местные финские законопроекты должны были передаваться на рассмотрение соответствующим министерством и ведомствам в Петербурге. Если вот Александр Третий ужесточал свой курс в Прибалтике, в Польше, Финляндии, русификации вот это, да, ущемлялись права евреев, вот этот закон от 3 мая 1982 года, то в отношении э, все-таки народов Средней Азии продолжал проводиться довольно гибкий, реалистичный, взвешенный курс. К верованиям и традициям мусульманских народов правительство и местная русская администрация относились терпимо. Местному населению представлялось право внутреннего самоуправления. Российские власти могли расположить к тебе как богатую верхушку, так и трудящиеся население Средней Азии. Ликвидировали рабство там. Представители и знати, сотрудничавших с местной российской администрацией, поощряли денежным вознаграждением. Для трудящихся, готовых к сотрудничеству, снижались налоги. Женщинам и детям оказывалась медицинская помощь. Почему бы не признать, что это разумные меры, что это вполне разумная, адекватная политика. В 886 году мусульмане вообще были уравнены во всех правах с русским населением очень прогрессивный шаг. Одновременно происходили изменения в настроениях мусульманских народов. С одной стороны, осознание своей языковой и религиозной особенности, вот эти поиски идентичности своей национальности, с другой стороны, интерес к русской культуре, к языку. РОС, чему в немалой степени способствовал увеличение и укрепление торгово-промышленных связей и несение воинской повинности. в ряде мусульманских школ преподавались и родной и русские языки географии истории естественные науки и так далее часть мусульман неразрывно связывали именно с россией свое развитие и свое национальное возрождение теперь я хотел бы коснуться такого вопроса Такого вопроса, важного, на мой взгляд, как русская православная церковь, ее отношение, отношение с имперскими структурами, вообще ее роль в обществе в XIX веке. Это, на мой взгляд, очень, очень важно, потому что... Потому что Русская цивилизация, как она сложилась в XIX веке, это была все-таки православная, в идейной, базовой основе своей с идеологической точки зрения цивилизации. Православие играло такую цементирующую идейную роль, связуя э, насе, большинство населения страны. Поэтому церковь, как структура, играла очень серьезную роль, и отношения ее с государством были очень важны, и они заслуживают, на мой взгляд, э, серьезного. Изучение и рассмотрение. Поэтому сейчас вот я хочу кое-что об этом сказать. Но я напомню, что еще в ноябре 700 года Петр Великий, когда умер патриарх Адриан, запретил выборы значит, нового патриарха. Была введена должность местоблестителя блестителя патриаршего престола. 25 января 1721 года был основан святейший правительственный синод на правах коллегии для руководства церковью и начинается длившийся почти 200 лет сенодальный период русской церкви. То есть в 19 веке также высшей структурой русской церкви был Сенод до 5 ноября 1917 года, когда вот в этот день, 5 ноября 17 года, после 217-летнего перерыва, очередным патриархом был избран Тихон Белавин. Итак, вот синодальный период. Он. Он продолжался. И Александр I увеличил привилегии духовенства. Он освободил от платежей и повинностей, кроме мостовой и фонарной, городские имущества монастырей, а монаст монастырскую недвижимость вне города освободил от оброка в казну. С 801 года отменены телесные наказания для духовенства. С 1804 года представители духовного сословия освободились от подушной подати и получили разрешение покупать ненаселенные имения. В 19 году и населенные. Для священников дворянского происхождения. Значит, это было сделано исключением. Дворянского происхождения. В 1821 году духовное сословие было освобождено от постойной и земской повинности и от воинской службы. И от воинской службы. В 1817 году учреждено Министерство духовных дел и народного посвящения, введение которого находились семинарии, духовные училища, приходские школы. То есть вот, по сути, свод законов Российской империи 1832 года завершил юридическое огосударствление церкви, которое началось еще при Петре Великом. Церковь стала придатком. Винтиком вот этого регулярного государства, этого регулярного государственного механизма ну вот стало послушным таким предатором. Конечно, для морального облика, наверное, духовенства, для доверия к церкви со стороны общества это было не очень хорошо. Это было не очень хорошо. То есть церковь стала частью госаппарата. Она должна была воспитывать паству в преданности престолу, в послушании властям придержащим. Вот. Наличество ли молитвы за царя, за здравие и процветание царствующего дома с поименным упоминанием его членов? Все подлежащие оглашению указы и манифесты читались прихожанам церковных амвонов после богослужения, причем закон запрещал выход молящихся из церкви до их прочтения. В школьное образование был введен обязательный предмет именно в XIX веке. Закон Божий. Церкви вменялась в обязанность регистрации актов гражданского состояния с непременным соблюдением церковных ритуалов крещения, венчания, отпивания. Брак лиц православного вероисповедания без церковного венчания считался юридически ничтожным, незаконным, из него не вытекало никаких юридических обязательств. Для венчания требовалось удостоверение церковных метрических книг о крещении, церковному надзору подвергались светских лиц и не обязательно закатили бы проступки в делах веры. Православная церковь охранялась в Российской империи рядом законодательных и административных мер. За открытое богохульство полагалось каторга сроком до 15 лет, за избиение священника – тюремное заключение до 8 лет. Переход из православия в раскол или совращение других в раскол считался уголовным преступлением. За это полагалась ссылка в Сибирь. За переход в какую-либо нехристианскую религию, решение всех прав состояния и ссылка на каторгу в срок от 8 до 10 лет. То есть выход из господствующего православного вероисповедания вплоть до манифеста 17 апреля только 1905 года, это было отменено, он рассматривался как уголовное преступление. Законом допускалась свобода веры для лиц неправославного вероисповедания, но пропаганда своей религии лицами неправославного вероисповедания была строго запрещена. В начале 19 века Святейший Синод состоял из семи высших духовных иерархов, образовывавших коллегиальное присутствие Синода. Оберпрокурором Синода назначалось светское лицо из числа высших царских саномников. Дело производства Синода вела Синодальная канцелярия с двумя оберсекретарями, тоже светскими лицами. хозяйственно финансовую часть приведала хозяйственное управление. Системой духовного образования комиссия была особая духовных училищ. Вот она им вела. Монопольное право на издание духовных книг имела синодальная типография. Я уже говорил, что в начале XIX века русское духовенство раздражало вот это вот библейское общество, которому поначалу покровительствовал Александр I. Но после смерти Александра I, 12 апреля 26 года, Николай I распустил это общество, а ему имущество было передано в Сино. Вся территория страны, где проживало православное население, подразделялась на епархии, округа, вот, которые были трех разрядов, метрополии во главе с митрополитами, архиепископство во главе с архиепископами и епископство во главе с епископами. Главу епархии назначал император из трех кандидатов, архиерейских чинов, предлагаемых синоту. При епархии находилась консистория, которая ведала назначением и смещением священнослужителей, а также привлечением их к Церковному суду за правонарушение в должности. На правах епархии находились управление придворного и военного духовенства. Первым управлением ведал духовник царя, вторым обер-священник, в дальнейшем протопресвитер армии и флота. Вообще, если к началу XIX века церковь насчитывала 24 епархии, то к концу его числилось уже 37 епархий. В 190 году было уже, в частности в 1890 году, насчитывалось уже более 60 епархий, в том числе 3 метрополии, 16 архиепископств и 46 епископств. Если в первое десятилетие XIX века было 26 тысяч церквей и православных соборов, то в 1890 году уже 45 700. Молитвенных домов и часовен насчитывалось 18 900. В первой четверти XIX века белое духовенство включало от 30 до 40 тысяч человек. Согласно переписи 1997 года, его количество возросло до 62 964 священников и диаконов и 47 955 причетников. Это вот, повторяю, данные 1897 года. Павел I еще отменил право выбора священников. Священники в приходы назначались. назначались. Приходские должности передавались по наследству старшему сыну, который был обязан закончить духовное училище. Остальные сыровья являлись кандидатами на вакантные приходы. А, такой нюанс интересный. Если у священника были только дочери, то за сохранялось так называемое место, которое занимал ее муж, обязательно из духовной среды и окончивший духовное училище. Во второй половине XIX века снимаются ограничения для выхода из духовного сословия. В 69 году того же века правило наследования духовного стана было упразднено. Вот, если, например, в 1825 году насчитывалось 476, 476 а, монастырей и 11 080 монашествующих, то в 1860 уже 613 монастырей и 40 286 монашествующих. А в начале 20 века 912 монастырей и 71 961 монашествующих. Статус лавры, то есть особо почитаемого монастыря, имели Троицы Сергиев монастырь в Сергиевом посаде, Александр-Невский монастырь в Петербурге, Киево-Печерский и Почаевский монастыри на Украине, Соловецкий, Симонов, Донской, Новоспасский, новый иерусалимский и Спасо-Яколевский монастыри было ставропедиальными и подчинялись непосредственно синоту. Ну, вот при Николае I с 42 -го года, кстати, который был сам глубоко верующим, очень религиозным человеком, вот с 42 -го года правительство стало выдавать из средств казны жалования приходскому духовенскому. Жалование священника как лица, состоящего на госслужбе, составляло в среднем 219 рублей в год. К началу 20 века стоимость всех плат за требы, за требы, Которые платили, значит, прихожане, да, то есть там крещение, венчание, отпивание вот эти платы за требы колебались от 80 до 85 миллионов рублей в год. Вообще, надо признать, что большинство духовенств жило не богато. Вот. Небогато. Были духовные лица, занимавшиеся хозяйственным предпринимательством. Даже в отчете Синода за 887 год говорилось, некоторые священники увлекаются материальными интересами и даже вступают иногда в коммерческие предприятия и торговые подряды. Конечно, Синод это осуждал. В 60-70-х годах XIX века были предприняты меры по преодолению замкнутости, корпоративности, духовного сословия. Улучшению системы подготовки священников и материального положения духовных учебных заведений и быта духовенства. За 1984 85 -е годы, благодаря стараниям, в том числе победоносного, оберпрокурора Синода, были восстановлены 2000 приходов, закрытых в 1969 году. В 890 году Синод разработал, а царь утвердил инструкцию церковным старостам, который усиливал их рот, их роль в приходе. С 1983 года обнародован новый закон о старообрядцах, который разрешал им отправлять требы и молиться только в частных домах и на кладбищах, без облачения уставщиков и наставников. Они теперь не преследовались, но не считались духовными лицами. Вот с 1983 года старообрядцам запрещалось распространять свои заблуждения, организовывать крестные ходы, строить колокольни при храмах, не приветствовалось строительство новых молитвенных зданий. Вообще, вы знаете, вот... Многие историки церкви, историки религии указывают в последних вот монографиях, которые вышли, да, указывают, что вот последние два десятилетия 19 века, 80-е и 90-е годы, можно назвать временем церковного ренессанса. Этот период характеризуется заметным ростом влияния церкви на общегосударственные дела, повышением ее материальной обеспеченности. И ничего удивительного, если глава Синода Победоносцев определял вообще всю государственную политику Александра III. Вот. Несколько фактов. В 1891 году капиталы центральных учреждений церкви составляли 38 миллионов рублей. Вот, 38 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем в 60-е годы. Росли субсидии от государства. Если в 1966 году церкви выделялось 5 миллионов рублей, то в 1891 уже 11 миллионов 200 тысяч. 200 тысяч. Были торжественно отмечены, например, 900-летие Крещения Руси в 1888 году, тысячелетие памяти Кириллы и Мефодия в 1885 году вот, и ряд других событий. В конце XIX века проводились церковные соборы, посвященные насущным вопросам. В 84 году состоялись два собора – собор 11 юго-западных архиереев в Киеве против сектантства и собор о церковно-приходских делах в Петербурге. В 1985 году был проведен собор Киевс сибирских архиереев в Иркутске против Раскова. Против в 1808 году митрополит Платон Московский провел училищную реформу, в соответствии с которой создавалась единая система духовного Образование, включающее высшее звено Духовные Академии для подготовки богословов и преподавателей духовных школ, среднее звено Духовные Семинарии, готовящие священников, и начальное звено уездные духовные Училище для выпуска низших священно-церковных служителей и приготовление к поступлению в семинарии и приходские училища. Ну вот, надо сказать о том, что высшими духовными учебными заведениями были Духовные Академии. В Петербурге, например, при Александре-Невской Лавре, открыта была в 1809, в Москве, при троице лаври лавре, преобразована она была из славяно-греко-латинской академии, действующей еще с 1687 года, вот преобразована в 1814 году. И Казани, вновь открыта в 18-м, а также в Киеве, преобразована из Киева-Могилянской академии в 1819 году. Численность обучающихся в учебных духовных заведениях росла. За первую половину XIX века с 29 тысяч до 61 тысячи человек. В начале 19 века в России насчитывалось 37 православных семинарий и 76 епархиальных школ. Это были низшие духовные заведения. А в 54 году их количество, соответственно, возросло до 48 и, соответственно, 223. Положение духовных училищах 803 года предписывало преподавать в епархиальных школах закон Божий. Русскую грамматику, арифметику, историю, географию. В семинариях вводились предметы словесных, философских, исторических и математических, алгебры и геометрии наук. Два европейских языка, немецкий и французский, и два древних, латинский и греческий. В духовных академиях расширялось преподавание богословских наук и философии. Вот, кстати, по новому положению 838 года в духовных учебных заведениях резко сокращался объем преподавания светских наук. Упразднена была философия в духовных академиях. Поэтому, в общем-то, во второй половине 19 века духовные учебные заведения могли в России сравниться с лучшими европейскими и российскими университетами. Образовательный и культурный уровень российских священнослужителей к началу XX века был высок. Высок, очень высок. К 13 году в России действовали 4 духовные академии, 57 семинарий и 183. Уездных в духовных училищ. Кстати, в синодальный период, и особенно это видно в XIX веке, в русской церкви происходит восстановление традиций так называемого старчества. Вообще, согласно православной традиции, кто такой старец? Старец – это опытный монах, независимо от возраста. Не обязательно значит, что он старый по возрасту. Нет. Тут духовный опыт важен, а не физический возраст. Вот благодаря своему подвижничеству, получивший благодатные дары Святого Духа, прозорливости, исцеления, чудотворения, Он обретает возможность раскрывать людям Божию волю, имеет право брать под свое духовное руководство монахов и мирян. Вот, то есть вот известные старцы это, конечно, Серафим Саровский, 1759, 1833 годы, Феофан-Зотворник, 1815-1894 год, особенно знаменитый, и это, кстати, далеко за пределами России стала духовная школа оптинских старцев, существовавшая без малого века с 1828 по 1923 года. Вот, по преданию, монастырь Свято-Введенская оптина пустыня это Калужская губерния, был основан раскаявшимся разбойником Оптой в 15 веке. В 1821 году братья Моисей и Антоний Путиловы, начавшие монашескую жизнь в Саратовской обители при Серафиме Саровском, возводят в лесу скит с церковью Иоанна Предтечи. В 1828 году. В скиту поселился старец, ученик Паисия Величковского, монах Лев. Его ученик, старец Макарий, возглавил группу ученых-монахов, осуществивших перевод на русский язык астетических сочинений подвижников Древней Церкви. Наиболее известным из оптинских старцев стал ученик Два и Макария, преподобный Амвросий Оптинский. Жи, годы жизни 812-891. Вот это Амвросий. Кстати, прототип, очевидно как полагают многие литературоведы, старца Зосимы из романа Достоевского «Братья Карамасовы». С 40-х годов 19 века Оптина пустынь стала центром православной духовной жизни, вообще русской духовной жизни. Ее посещали и Гоголь, и Толстой, и Константин Леонтьев. В 78 году Амбросия основал женскую обитель в селе Шамордина, 12 верст от Оптины пустыни. Важным направлением деятельности церкви в Российской империи было, было, Миссионерство. миссионерство. Например, в 1814 году была основана миссия для забайкальских, бурят. Вот, правда, у этого народа уже утвердился буддизм, и число перешедших в православие было невелико. С 1867 года в некоторых храмах Иркутской епархии было введено богослужение на бурятском языке. В 1829 году архимандрит Макари основал православную миссию на Алтае, где с 65 года богослужение велось на алтайском языке. велись велось распространение православия в, Сев... в Северной Америке. Так, к 1800 году было крещено уже 12 тысяч алиутов. Например, преподобный Герман Аляскинский много сделал. Да? Он жил и работал среди алиутов в течение 44 лет. Вот этот Герман в 1804-1807 годах создал алиутский алфавит и перевел на алиутский язык основные молитвы. С 824 года, с благословения иркутского епископа Михаила, на остров Уналашка, Алиутского архипелага, отправляется прото протоиерей Иоанн Попов Вениаминов, знаменитый, который в течение 10 лет ведет миссионерскую работу среди алиутов. Им была построена первая на острове церковь Вознесения Господня, переведен на алиутский язык Новый Завет, написано на алиутском языке изложение православного вероучения. Миссионеры готовили священников из числа местных жителей. Вот. Так, например, первым оливудским священником стал Иаков Нецветов. В 34-38 годах протеирей Иоанн, например, вел миссионерскую работу на острове Ситка. Среди индейского племени Колоша, племенные вожди и главные шаманы Колоша, они крестились. Они крестились. То есть вот... Велась работа и на Камчатке, и на Чукотке, Аляске, в Преамурье, в Приморье, на Курильских, на Алиутских островах, а с 853 года велась миссионерская работа и в Якутии. В 45 году святитель Иннокентий открыл духовную семинарию для алиутов, эскимосов, индейцев. А в 48 году был построен кафедральный собор Михаила Архангела, где с 49 -го года богослужения велись на колышском языке. С 1853 года архиерейская кафедра была перенесена с Ситки в Якутск, а с 60-го года в Благовещенск. Кстати, в 68-м году после смерти митрополита Филарета, святитель Иоанн Камчатский стал митрополитом московским. Вот ко времени продажи российских владений на Аляске в 1867 году, там было 9 православных храмов и 35 Кстати, по условиям договора, американское правительство гарантировало соблюдение прав Русской Православной церкви. Русской церкви. С 900 года вот эта епархия получила наименование Алястинской и Североамериканской епархии, а с 905 года ее центром стал Нью-Йорк. Нью в 861 году начала работу православная миссия в Японии. Ее возглавлял Николай Касаткин, который стал первым архиепископом Японии. Был впоследствии канонизирован как святитель Николай Японский. Ко времени его смерти, это 912 год, в Японии было 266 приходов. В Токио было духовное семинарие, катехизаторское училище, причетнический класс, женская школа, были училища в Осаке и на Хоккайдо. На японском языке издавались три православных журнала. Существовало даже... Вдумайтесь, даже своя японская православная иконописная школа. Вот, если хотите, успех православного миссионерства а, на фоне расцвета государственного синтаизма. В Японии можно объяснить следующее. Во время китайской и японской войны первым солдатом, перешедшим реку Ялу и ступившим на землю Китая, был православный. Он был убит, но его командир прославил его на всю страну особой эпитафией. Вот этот случай вынудил недоброжелателей примириться с существованием православной миссии. Вот. Кстати, японская православная церковь. Возглавляемый митрополитом, токийским и всей Японии, входит как автономная церковь по настоящее время в состав русской православной церкви. В конце XIX века церковь активно действовала за церковной оградой. Например, в 90-е годы действовали 12 тысяч православных церковных попечительств, 140 православных братств, расширился выпуск религиозной литературы. На рубеже XIX-XX веков большое распространение получили общины, Сестер милосердия, община сестер милосердия, как особая форма женского монашеского служения. Туда принимались девицы и вдовы всех сословий от 20 до 40 лет при наличии удостоверения от полиции о добродетельном поведении. Они ухаживали за больными и престарелыми, осуществляли попечительство над детьми и сиротами, оказывали помощь бедным семьям. Центром движения «Сестер Милосердия» стала община «Сестер Милосердия» во имя святых Марфы и Марии, Марфа Мариинской обитель, основанная Великой Княгиней Елизавет Федоровной, сестрой жены императора Николая II, ставшей после убийства террористами ее мужа, генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича, 4 февраля 1905 года, монахинь. Марфа Мариинская обитель, кстати, много сделала для помощи раненых в годы Первой мировой войны. В итоге... К началу XX века, века русская церковь насчитывала 55 тысяч храмов, 100 тысяч священников и диаконов, 1242 монастыря, более 50 тысяч монахов, имела 64 епархии и 40 викариатов. И епископат состоял из более чем 100 архиереев. Вот по переписи в вот 1997 года из 182 миллионов жителей империи 115 считали себя лицами православного вероисповедания. 115 миллионов. Конечно были и проблемы в русской церкви. Это вот ее оберокрачивание, о государствовании, что она стала таким послушным винтиком в руках государства. Вот. Что снижал ее нравственный потенциал, это видели современники. Не прибавил русской церкви, конечно, популярности и авторитета гонения на Льва Толстого. Вот. В 1901 году, как известно, великий писатель был отлучен от церкви. Это не прибавило, конечно, популярности русской церкви. В адрес ее стали раздаваться критические, критические голоса. Ну вот, что касается... Других вероисповеданий на территории Российской империи. То можно вот сказать несколько хотя бы слов о буддизме и, и исламе. О буддизме и исламе. Ну вот, буддизм. В XIX веке в России представлял собой развитую религиозную систему. Буддийские монастыри, если они были стационарными, владели значительными земельными площадями, скотом. При монастырях действовали вероучительные и медицинские школы, развивалась книгопечатание, иконопись так называемая танкопись, культовое изотчество. Буддизм прочно вошел во все области жизни указанных выше народов, стал важным фактором формирования нравственности, народных праздников, традиций и обычаев. Вот, войдя в соприкосновение с традиционными культами и шаманскими представлениями, буддизм мог мягко инкорпорировать их в свой пантеон. То есть наряду с Буддой Шакьямуньи, грядущим Буддой Майтреей, белой и зеленой Тарами, почитается Цаган Офген, Белый старец, покровитель животных. Значительные обряды посвящались духам местности. Кстати, в дореволюционной России государство старалось учитывать интересы и запросы буддийских народов. Монахам позволялось отправляться на учебу в Тибет. Строились новые храмы и монастыри. Что же касается... Ислама, то я говорю уже о том, что начиная уже с 1886 года, с 1886 года Александр Третий уравнял в правах мусульманское население со всеми остальными народами России. Вообще к 19 веку в России уже сформировалась развитая и продуктивная традиция изучения ислама, исламской культуры. Заметную роль на рубеже xix xx веков сыграли деятели джадидизма, исламского просветительного и реформаторского движения, идеологами которого были, например, Исмаил Гаспринский, Шиха Паддин, Марджани, которые занимали лояльные по отношению к России позиции. Лояльные позиции. Вот уже в дореволюционную эпоху, еще в XIX веке, у народов Российской империи существовали различия между так называемым официальным и народным исламом, основанными на синтезе классических исламских ценностей и религиозных представлений с элементами доисламских верований и культов. Кстати, эти различия сохранились и, а, и в, в последующие в как бы десятилетия. Вот так, наверное, в целом выглядит, э, Будет выглядеть наш анализ, наш обзор развития церкви в Российской империи. Прежде всего, конечно, русской православной церкви. Я на ней сконцентрировался, ибо большинство все-таки было православным. Думаю, из того, что я сказал, видно, что Россия все-таки, наверное, надо быть осторожными, объективными по отношению к прошлому. Россия все-таки не была никакой ни тюрьмой народов, ни какими там цепями для народов. Мирно уживались, в общем-то, все представители всех, так сказать, вероисповеданий. Вот и если они не нарушали закон, если они не подрывали устои государственности, вот, устои власти, то они могли вполне, я считаю, мирно и вполне добрососедски со всеми другими конфессиями существовать. Думаю, на цифрах, на фактах, на каких-то, да, я это смог показать. Ну и завершая обзор, завершая обзор. Многотрудному вот этого пути Российской империи, российской государственности в XIX веке. Я хотел бы также поговорить вот еще о таком явлении, которому уделяется недостаточно внимания, по крайней мере, вот в тех пособиях, фотографиях, которые выходят и выходили в последнее время. Это социальная работа, благотворительность, помощь бедным, неимущим, нуждающимся, слабым, незащищенным слоям. А традиции эти в XIX веке были очень сильны, очень уже развиты. И вообще российская, русская, православная цивилизация, она как раз предполагала помощь слабым обездоленным, помощь вот именно тем, кто нуждается. Это вот Это вот коллективизм, милосердие, взаимовыручка, взаимопомощь, это были базовые ценности вот этой российской православной цивилизации, как она в XIX веке сформировалась. Поэтому вот об этой также стороне развитие российского общества, социальная работа, помощь слабым, да благотворительность. Вот я тоже хочу далее в последующей части наших лекций кое-что сказать.